Почему-то хозяин дома не желал, чтобы его ученик отправился с ними в империю, но вслух, понятное дело, он бы никогда не осмелился это произнести, опасаясь быть обвиненным в беспочвенной ревности. Э, -э, -э" протянул Нор, видимо приняв решение, откашлялся и продолжил более уверенно. «Не могли бы вы сказать, с кем я должен буду это сделать? Она... она симпатичная». С губ Делиона едва не сорвалась жестокая шутка, мол, пусть будет благодарен, что речь не идет о каком-нибудь извращенце, которым и так славился род младшего бога, но, словно почувствовав дурное настроение старшей гончей, В разговор поспешил вмешаться Ронни. Она красивая, мягко произнес чужак. Очень. И ты ее знаешь? Далион изумленный загнул брови и посмотрел на имперского мага, требуя разъяснений. Но тот лишь езвительно усмехнулся, мол, все узнаешь в свое время. И когда мне предстоит это сделать, — совсем тихо поинтересовался Нур. «Красавица с нетерпением ожидает встречи с тобой на моем корабле», — проговорил Ронни. «Я полагаю, медлить нам не стоит. Сейчас время играет против нас, поэтому предлагаю завтра же двинуться в путь». «Чтобы найти тебя, Далеон, я потратил слишком много сил на поисковую магию, а потом остатки пустил на построение телепорта. Можно сказать, выпил до дна амулет императора, который он забыл у меня забрать. Придется добираться до побережья на своих двоих». «По этому поводу не переживай», — отозвался Далеон. Вряд ли путешествие займет у нас много времени. К сожалению, я истратил все магические сферы, наводя порядок в здешних краях. Некоторые горячие головы из младших гончих решили, что гибель глашатой дарует им возможность вырваться из-под моего контроля. Молодной старшей гонщии не совладать с целой сворой мелких шавок. Вот и пришлось преподать им жестокий урок. Но не волнуйся, мне не составит особой проблемы раздобыть трех лошадей. Мы можем отправиться в путь уже завтра и вряд ли потратим на путешествие много времени. Чем ближе становился час отъезда, тем больше нервничал Далеон. Его страшила сцена расставания с Иррой. Она, несомненно, догадывалась, что ее возлюбленные готовятся к отъезду. Слишком бурную деятельность развел Рони сразу после решающего разговора со старшей гончей. Имперский маг лично проверил лошадей, которых Далеон привел из ближайшей деревушки, заставил Нора уложить в походные тюки вещи, Едва не довел кухарку до истерики своими придирками к качеству вяленого мяса и сухарей. Под конец заставил Делиона навестить Ранола и вылечить младшую гончую от затянувшейся простуды, грозящей перерасти в воспаление легких.